Гедали в субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой Томы ибн Эзра. Старуха в кружевной наколке выражила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах.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 Он мигает и гаснет. Робкая звезда. Удача пришла ко мне позже. Удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древности золоченые туфли, корабельные канаты, старинный компас и чучело орла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 как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор-ботаник. В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли из базара. Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрыми телкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов. Мы сидим на бочонках из-под пива,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 Там Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился, крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой. Наступает суббота. Гидали, основатель неизбыточного интернационала, ушел в синаголу молиться.